Глава тридцать шестая. Звёзды и пепел. Через три часа. Поместье Ризалье. Шелест ветра, море светлячков и бархат южной ночи. Красота цветочного герцогства поражала и просачивалась в сердце с каждым вдохом. Я понимала, почему сюда не прекращалось паломничество художников и бардов. Даже мне, не склонной к творческим порывам, после небольшой прогулки захотелось писать стихи от невероятного буйства красок. Открывающиеся с обзорной башни виды пленяли с первого взгляда, а сад Юджина вблизи оказался еще прекраснее, чем я представляла. Едва погасли последние отблески заката, и герцогство укутала тьма, поместье вспыхнуло золотистым маревом. Сказочные бабочки, искрящиеся певчие цикады, стайки светлячков и удивительные янтарные розы, чьи лепестки словно впитали весь зной полуденного солнца их свет растекался по саду жидким золотом, но больше всего меня поразили даже не местные красоты, а небольшая часовенка пресветлой затаившаяся в дальнем уголке сада возле декоративного пруда вначале я удивилась увидев ее здесь и решила что это просто дань старинным обычаям но юджин оказался очень набожным и молельню возвел не для виду а от чистого сердца. я сразу отметила царящую здесь умиротворенную атмосферу и аромат благовоний. Хозяин был здесь незадолго до нас. Визит в часовню оказался именно тем, чего мне так не хватало. Краткая, но искренняя молитва помогла восстановить душевное равновесие и придала сил. Я окончательно приняла случившееся, смирилась с новыми обстоятельствами и готова была действовать. «Как думаешь, мы знали этого охотника?» — спросила, задумчиво наблюдая за кавалькадой светлячков и мотыльков. Неподалеку от часовни была арка с зачарованными фонарями. Их магия намеренно приманивала светящихся насекомых, превращая и без того изумительный пейзаж в сказочный, словно сошедший со страниц древней легенды. Сложно сказать. Аргвар заранее окутал нас пологом тишины, и всю прогулку мы неспешно беседовали, не боясь, что нас кто-нибудь подслушает. Вначале я думал на Балтимеров, но их уже проверили. Все семейство в полнейшем оздоровеем, только Марио снова жалуется на подагру и активно пьет кровь личному целителю. «Не поверишь, я также их подозревала», — призналась. «Хотя это и нелогично. Охотники, даже полукровки, убивают жертву сразу. Если маркиз столько времени знал о моей тайне, то почему ничего не предпринимал, а лишь блокировал магию браслетом?» Запнулась, обдумывая различные версии. Маниакальный интерес змеиного семейства настораживал. Я уже сомневалась, что дело лишь в сильном наследнике и желании занять престол. А если браслет тянул из меня хрустальную магию? Стрепенулась, озаренной новой догадкой. Интересная версия, но, насколько мне известно, энергия Фейри может храниться и накапливаться только в крыльях. Напомнил Аргвар. В обычных кристаллах она моментально разрушается. «Знаю, но сейчас речь не об этом. Вдруг артефакт не только тянул, а сразу передавал энергию Брану?» Версия была сырой, но в теории многое объясняла. Особенно резкие перемены в поведении Балтимера, его спешное появление в госпитале и неконтролируемую вспышку гнева, когда он увидел меня без браслета. «Нужно проверить». Немного подумав, добавил Владыка. «Я никогда не слышал о подобных амулетах» и не уверен, что такой вариант сработает с хрустальной магией. Но, возможно, в библиотеке Ковина обнаружится информация. «Надеюсь». Вздохнула, сильнее сжав руку дракона. «Меня пугает, что я не вижу логики в действиях Балтимеров. Слишком много белых пятен, словно мы что-то упускаем». «За ними следят». Аргвар накрыл мои пальцы своими, успокаивая. «Что же касается охотника...» Мои люди пробили всех отставных вояка и боевых магов, хромающих на правую ногу и проживающих в столице, но пока ничего не нашли. А если травма свежая и как-то связана с хрустальными осколками на спине кузнечика? предположила. Пока наша единственная зацепка была хромота чудовища. Или дело не в ране, а в болезни? продолжил рассуждать. Может, тот артефакт разрушал тело охотника? «Последние обращения к целителям с похожими травмами и жалобами также проверяют», — кивнул Аргвар. «Но на это требуется время». «Значит, вся надежда на ритуал», — подытожила. Полуночи я ждала и боялась одновременно. К счастью, владыка разрешил мне присутствовать во время допроса духа, а еще заверил, что от этого плетения практически нет фона, поэтому Марьяну не навредит. Принцесса недавно пришла в себя. Из-за появления охотника ее состояние вновь ухудшилось. Суарес и Айролин несколько часов пытались стабилизировать девушку, и ни о каком участии с моей стороны не могло быть и речи. «Надеюсь, нам удастся вычислить тварь», — в сердцах воскликнула, вспомнив растекающиеся по особняку всполохи огненной магии. Отчего-то я была уверена, что это кто-то из придворных, и мы с принцессой не раз видели кузнечика во дворце. «Интересно, встречаются ли среди полукровок женщины?» «Во всех источниках подчеркивается, что носителем печати охотника может быть только мужчина», — ответил Нэри. «Я думала, это касается чистокровных тварей», — нахмурилась. «Хотя все равно странно. Они же должны как-то размножаться. Иначе их бы давно истребили». «Разве что кузнечики бессмертны и могут возрождаться бесконечное число раз». Такая версия рассматривалась в книге отца но мне она всегда казалась не слишком правдоподобной. «Чистокровные охотники размножаются внутри паутины межмирья, пояснил Аргвар. «Они вспарывают ее полотном, замуровывая туда часть души и накопленной магии. После этого чудовище слабеет и теряет большинство способностей. Поэтому оставить чистое потомство могут лишь очень древние кузнечики. А более слабые и молодые используют человеческих женщин» паразитируя на их магии, воспроизводя полукровок. Бр! От услышанного хотелось зябко поежиться и замотаться в теплую шаль. Сколько еще ужасающих подробностей нам предстоит узнать об этих монстрах? К сожалению, мне не удалось выяснить, могут ли мужчины быть носителем спящей печати, как в случае с Марианной и Хрустальным Даром, добавил Аргвар. Возможно, сэр Балтимер не способен к обороту и не убивает Фейри но все равно нуждается в их магии. Интересная версия, и, если вдуматься, вполне рабочая. Перед глазами пронеслись обрывки скандала в госпитале. Тогда Бран вспыхнул, как сухая солома. До сих пор стыдно за его поведение. Ворвался в лазарет, кричал, как ополоумевший, и угрожал, а после нёс какую-то чушь о странных сигналах браслета. Он давил на ревность. Но сейчас я знала наверняка, что ни о каких чувствах и речи не шло. В Балтимире говорил страх. Бран был зациклен на этом браслете, задумчиво протянула. Постоянно твердил, что я не должна снимать его, а после ссоры настойчиво предлагал подарить кулон или серьги, чтобы не мешали мне во время работы. «Это вполне вписывается в версию с артефактом-вампиром», — кивнул Аргвар. «Я поговорю с Суаресом». Возможно, он, как темный целитель, расскажет больше. Хорошая мысль, — одобрила. Пиявочные амулеты были нередкостью и применялись для лечения пациентов с избытком магической силы. Артефакт выпивал лишнюю энергию, затем сцеживал в сменные кристаллы. Неприятных ощущений процедура не вызывала, и после снятия пиявки у пациента оставались магические накопители с собственной силой. Отец говорил, что принцессу пытались лечить этим методом, но позже отказались из-за неэффективности. Магия Мари ментально выжигала любые амулеты и продолжала причинять вред девушке. Суарес лично курировал проект и на пару с Айролен перепробовал все виды пиявочек. Возможно, во время подбора артефактов для принцессы темнейшему попадалась информация об амулетах, способных не просто выпивать, но и на расстоянии передавать энергию другому магу, «Кстати, слова Маркиза о серьгах и кулоне наталкивают еще на одну мысль», — задумчиво протянул Аргвар. «Если он так легко согласился заменить браслет, то знает, как превратить любое украшение в вампира». «Думаешь, речь о тайных умениях безликих?» — насторожилась, вспомнив о леди Балтимер. «Золотой кобры станется». «Такой вариант не исключенный. и, к счастью, для нас его проще всего проверить», — ответил Аргвар. На территории сапфирового края заклинания мертвого пламени теряют силу и... Точно!» — охнула, вспомнив о своей давней мечте. «До случая в госпитале мы с Браном ссорились только раз, когда я предложила отпраздновать наш Медовый месяц в Ярване». Маркиза словно подменили. Он ужасно разозлился и весь вечер повторял, что приличные леди не приближаются к побережью. А после и Терезу на маму натравил, чтобы наверняка отбить у меня любовь к океану. Лори. Смоляные брови дракона удивленно изогнулись. «В нашем особняке раньше висела картина Диего Виенга. Сапфировые тени», — пояснила. Я обожала этот пейзаж и мечтала увидеть океан вживую. А когда рассказала об этом Брану, он словно с цепи сорвался. Почти как тогда в госпитале. Я запнулась, пытаясь вспомнить еще какие-нибудь странности. Но больше ничего на ум не приходило. Маркис умело держал лицо и по-крупному вышел из себя дважды. Странно, если учесть, что браслет во время работы я снимала частенько. Правда, ненадолго и никогда до этого не призывала крылья. Возможно, украшение почувствовало всплеск магии и сообщило хозяину, что драгоценная энергия уходит не по назначению, а Лизетта. От воспоминаний о рыдающем уголке целительницы я невольно поморщилась. Учитывая, что полукровки могли временно поддерживать силу за счет связи с обычными женщинами, таких как Клизи, у Маркиза наверняка был не один десяток. Просто жрица оказалась самой глупой и решила, что шпионе и докладывая однажды сможет занять мое место. Вот и донесла Маркизу, что я заперлась в палате с владыкой. Абран быстро сопоставил ее рассказ с сигналом Амулета и примчался в госпиталь. Пожалуй, стоит ненадолго пригласить Сира Балтимера в Ервану. Немного подумав, ответил Аргвар. «Подстроим официальное поручение, чтобы не смог отказаться. Хочешь проверить, сможет ли он пересечь защитный купол Ковина?» «Догадалась». «Именно. Если спокойно проедет, значит, дело было только в браслете», — пояснил владыка. «Он просто боялся потерять над тобой контроль». «А если откажется, значит, его не пропускает печать охотника», — закончила за него. Слова отдавали горечью и болью от одной мысли, что я могла стать женой древнего чудовища, пробирала оторопь. Зато больше не удивляла, как кузнечики находили любовниц среди обычных магес. Пока у твари были силы поддерживать человеческий облик, печать кузнечика никак не проявляла себя. А если Аргвар прав, и Брану досталась спящая форма, тогда неудивительно, что он столько лет незаметно тянул из меня магию. «Версию с наследником и переворотом пока тоже не стоит сбрасывать со счетов», добавил Нэри. «Культ мертвого пламени ничего не делает просто так. Если они помогают Балтимерам, значит, видят в этом свой интерес». «Разве Тереза не может использовать заклинания безликих в личных целях? Не в таких масштабах. Дело напрямую задевает государственные интересы. Не удивлюсь, если происходящее — лишь вершина айсберга». События закручивались в тугую спираль, и мне страшно было представить, что случится, когда эта пружина сработает. Слишком много сильных магов и древних тайн вовлечено. И если Аргвар прав, на кону уже не жизнь одной маленькой фейри а судьба империи. Настораживает и поведение юркалов, продолжил Нэри. Крылья — ценный пресс, но контрабандисты не могли не понимать, что столь дерзкое нападение на императорский кортеж Приведет к новой волне зачисток. Думаешь, им кто-то пообещал неприкосновенность? Нахмурилась. Скорее, они были уверены, что успеют уйти. Аргвар задумчиво посмотрел на карманные часы. Похоже, у Юркалов появилось новое оружие, но этим займемся позже. Сейчас нужно подготовиться к ритуалу.